К моему удивлению, почтенный аптекарь согласился подумать над предложением Майло. Несколько дней супруг разъезжал по Олегранце, общаясь с прогрессивными лордами и леди, а после, шепотом сообщив мне за ужином, что, кажется, все закрутилось как надо, объявил, что полностью готов посвятить себя сбору документов для предстоящего слушания. Лорд сант по этому поводу язвил весь вечер, не переставая. Я только улыбалась, пропуская мимо ушей подколки адвоката. Главное, что мы с Майлу были вместе, и жизнь потихоньку налаживалась. Даже ехидные замечания лорда Сантанильо стали привычными и совершенно не трогали. Обострившимся от постоянного применения специй чутьем, я улавливала азарт адвоката. Его твердую уверенность в нашей победе, и это придавало мне сил и веры в лучшее. После того, как адвокат застал нас Смайлу Майло в одной постели, он вытребовал себе в городском доме лорда Кастанелло третью спальню и теперь постоянно следил за нами сквозь линзу монокля, словно суровая дуэнья, стоящая на страже благочестия своих юных подопечных. Это было смешно и грустно одновременно. Я прекрасно понимала, что не должна касаться Майло до тех пор, пока не обрету уверенность, что бессознательно не причиню ему вреда. Но под острым взглядом лорда Сантонильи упрямо хотелось совершить какую-нибудь глупость. Лишь по ночам в одинокой спальне леди Элейны, откуда убрали все личные вещи первой жены Майло, я иногда позволяла себе помечтать, обнимая подушку. Несмотря на то, что сам лорд Сантанильо оставался в Алигранце, его люди продолжали работать и жить в поместье. Адвокат ежедневно бывал там, изучал материалы судебных дел и собирал документы для подготовки к предстоящему слушанию. Мы с лордом Кастанелло заехали в поместье лишь дважды, оставлять даруна очень не хотелось. За полторы недели весна окончательно пришла в Алигранцу. Домик в саду, где после пожара пришлось ночевать нам с госпожой Ленц, заняли садовник и его жена. Под их ловкими руками заброшенный сад совершенно преобразился. В лабиринте из невысокого, аккуратно подстриженного кустарника не осталось ни одной сухой ветки, заработали очищенные от зимней грязи фонтаны, а под окнами дома высадили роскошные розовые кусты с тугими бутонами всех оттенков белого и алого. Благоухающие розы пленили своим ароматом не только меня. Выйдя в сад в ожидании кареты в Олигранцу, я заметила в тени беседки Лаису и Густаво с упоением целовавшихся подальше от глаз работников поместья. Увидев меня, оба густо покраснели и, рассыпавшись в извинениях, поспешили вернуться к прерванной домашней работе. Я проводила их взглядом, пряча неуместную глупую зависть. Хотелось бы мне, чтобы между мной и Майло всё могло быть вот так же просто, если бы любое прикосновение не таило в себе столько опасностей. Не имело смысла думать об этом. Всё, что я могла, позволить себе быть счастливой здесь и сейчас, настолько, насколько это возможно. Сидеть в кофейне, рассказывать Даруну обо всём на свете, перевести в городской дом милорда-кота — чтобы к огромной радости мальчика несколько раз взять его с собой на прогулку. Смотреть на улыбку Майло, видеть его так невозможно близко и верить, когда угроза пройдет, мы сможем наконец стать друг для друга настоящими мужем и женой.